Глава 7 Батл второй. Мизансцена вторая. Остров Рафаила. Прохладный август. Комната Андрюши, в которой он бывал от силы пару раз за лето. Окна распахнуты, сквозняком с полки сносит вертолёт, и тот начинает от ветра вращать лопастями, медленно приземляясь на протянутую ладонь батутовны, как стрекоза садится на самую выпирающую ветку чапыжника. Тарушка в слезах, наполняющих морщины, сжимает в кулаке склеенный из тонкой кальки летательный аппарат. Он хрустит, словно раздавленное каблуком печенье. Несущий винт проскальзывает сквозь пальцы и продолжает парить, устремляясь к полу. На полуже гора поломанной растоптанной голыми ногами батутовной военной техники. Корабли действующей французской армии, советские подлодки, американские истребители. Анатоль, цепенея от вандализма тещи, целит в нее кием от сломанного бильярда. Она свободной рукой держит над головой закопченный кипящий чайник. На каждый выпад кия Батутовна плещет из носика кипяток в сторону очередной ювелирной модели с полки. А шпаренный самолет вздрагивает и конвульсивно начинает съеживаться, теряя на ходу боевую раскраску и своих непобедимых пилотов. «Мерзавка!» — в голос рыдает Анатоль. «Это ж Андрюшкиными руками сделано! Убийца! Ты всегда была убийцей!» Зять пытается выбить кием горячий чайник, но Батутовна ловко прыгает треснувшими пятками поверх поверженной эскадрильи, и Анатоль то и дело промахивается, сам, кроша под собой остатки того, что годами рождал его сын. «Я убийца!» — воет она, поливая кипятком модели на полке и на полу. «Это я?» «Да, воспитывала в ребенке любовь к стрельбе, взрывам, смерти. Я была глуха, когда он с рождения твердил, что уйдет на войну. Я просрала тот момент, когда он поперся в военкомат. Я не взрастила в нем ничего, кроме боли». «А что я мог сделать?» Анатоль наконец попадает острием кия Батутовни в верхнее века. «Следить за сыном!» «Пользоваться связями, придумать ему болезнь, не пускать в армию!» Теща, роняя емкость с кипятком себе на ступни, закрывает ладонями окровавленное око. «Ты не должен сдавать его на пушечное мясо! Ты не смел ему разрешать клеить всю эту смертоносную ерунду!» Анатоль бросается на помощь Батутовне, но поскальзывается на размякшем самолете британских ВВС и падает, словно по стиральной доске, проезжая головой по полкам с остатками Андрюшкиных шедевров. Стеллаж срывается со стены и накрывает сверху обоих кладбище погибших, затопленных кораблей и сбитых самолетов, растоптанные Андрюшкины мечты, ожоги конечностей, потеря сознания, залитый кровью глаз, безысходно воющий хосе в будке.